Глава 16 Путь в неизвестность. «Да что за фигня? Генрих, мы где? Я ничего не вижу!» Вопли карася, отскакивая от стен, уносились куда-то в непроглядную темноту. Профессор медленно поднял руку, и, сорвавшийся с его пальцев магический светлячок, словно синяя искра, озарил странный, поросший корнями тоннель, который уходил куда-то дальше в глубину подземелья. Вампир почувствовал, как летится, отпустил его руку и судорожно вздохнула. Мельком глянув на отвернувшуюся девушку и убедившись, что она вроде как не пострадала, он шикнул на Прикарпыча: «Не ори! Вдруг земля обвалится от твоих безумных воплей, и нас засыплет, словно червей!» Профессор приподнялся, осматриваясь по сторонам. «Куда же это нас теперь-то занесло? Подземный тоннель начинался в том самом месте, куда их затянули корни, а попытки Генриха Викториановича разглядеть противоположный конец не увенчались успехом. Впереди среди переплетений тонких корешков была темнота. Да и, как предполагал профессор, Вряд ли этот земляной коридорчик мог быть прямым. Похоже, придется идти вперед. Встав на ноги и отряхнувшись, Кронов повернулся к летице. Другого выхода у нас нет. «Генрих, нам крайне повезло. Вроде бы мы оторвались от этой шипящей напасти. Ха-ха!» Карась, оглядываясь по сторонам, прислушался и, убедившись, что страшное шипение осталось позади, снова был полон оптимизма и идей. «Ты же некромант! У тебя лопатка всегда с собой. Давай, дружище, ты нас отсюда выкопаешь!» Поликарпич, это магический тоннель, и копать его может быть совершенно бесполезно. Это, во-первых, усмехнулся вампир, озабоченно косясь на летицу, заматывающую руку каким-то лоскутом. Во-вторых, если копать, то все это может обрушиться. Ты вот знаешь, насколько глубоко нас затянуло, и что там над нами? э а Карп и приуныл. Там ведь еще и зель осталось. Вдруг шипящая нечисть ее схватила. И вообще, кто теперь будет за мной присматривать? Поликарпич уныло ерзал в тележке из стороны в сторону вспомнившего про Зельду Кронова, снова окутало беспокойство. «Вот ведь опять прокол», — думал вампир, но старательно успокаивал себя мыслью, что крупная решительная девушка, умеющая ловко управляться с дубинкой, не даст себя в обиду. «В конце концов, она осталась на дороге и может вернуться на постоялый двор. А вот в твоих шипящих чудовищ, дорогой Плекарпыч, я что-то не очень верю». Кронов с улыбкой посмотрел на золотого карася надувшего губы. «И зря не веришь, приятель. Там определенно был кто-то разумный и явно голодный». И еще оно охотилось. На меня. Ведь я тут самый красивый и упитанный. И понимал я эту чудо-юду, потому что я существо магическое, и язык всякой нечисти знаю в силу уникальности моего интеллекта». Поликарпыча города задрал нос и выпятил губу. Важно дело вид, что поправляет на носу несуществующие очки. «Ну и выдумщик ты, Карпуша!» Не поверив, отмахнулся Генрих Викторианович. «Воображение у тебя уникальное, это точно». Кронов повернулся к летице, растерянно сидящей на небольшом камне, Сейчас она его беспокоила гораздо больше, чем выдумки карася, девушка явно пострадала. Рукава и рубашки были порваны, шаровары запачкали землей, а на подбородке алела ссадина. Но, видимо, больше всего досталась руке, которую девушка, замотав, прижимала к себе. «Летиция, с вами все в порядке? Что у вас с рукой? Сильно поранились?» Кронов, желая помочь, потянулся к ней, но девушка испуганно отшатнулась, не желая, чтобы он приближался. «Это все из-за вас», — с отчаянием в голосе заявила она. «Вы обещали отвезти меня в безопасное место, и что?» С вами я в еще большей опасности. Это ваших невест воруют чудище, и здесь должна быть не я, а троллиха. Она всхлипнула, прижимая к груди перемотанную руку. Не ожидавший такой реакции Генрих Викторианович опешил Простите, я не понимаю! начал он, но его внезапно прервал карась. Это я не понял, что за претензия! громко завопил Поликарпыч, возмущенно выпрямившись, на хвосте, опираясь плавником на бортик аквариума, а другим в летицу. Ты сама за Генриха уцепилась, я видел? Не цеплялась бы, осталась бы на дороге с зельдой. Летица в ответ обиженно надулась, но свое мнение менять не собиралась. «Еще не хватало всем тут разругаться, и так кругом одни неприятности», не выдержав, высказал им вампир. «Мне кажется, что здесь совсем не подходящее место для споров». Он глянул на часы и снова обратился к своим спутникам. «Время на поверхности близится к вечеру, и нам всем, я думаю, хотелось бы выйти отсюда до темноты». Кронов показал рукой в сторону единственного доступного направления. «Давайте прекратим бессмысленно спор и постараемся выбраться отсюда побыстрее». Карась посмотрел на начало тоннеля, с потолка которого свисали черные, сейчас уже неподвижные корешки. Доверие оно ему не внушало. Быть может, это чья-то нора, а если хозяин данной норки соответствовал ее размерам, то Поликарпыч совершенно не желал встречаться с ним лично. «Э, «Знаешь, Генрих, может быть, ты пойдешь первым? Ты сильный, невкусный, а там впереди неизвестно, что может прятаться». Карась поежился от собственных мыслей. Кронов и не собирался отправлять кого-то вперед. Он только улыбнулся на рыбье рассуждения вампирской несъедобности. «Летиция!» — опять обратился он к девушке. «Уж не знаю, что вы обо мне думаете, но все же предлагаю двигаться вместе, тем более что дорога одна». Она согласно кивнула, посмотрев на профессора, и в ее серых глазах мелькнуло какое-то странное выражение. «Да, думаю, вы правы. Возможно, с перепуга я наговорила лишнего». Едва слышно пробормотала летица, поднимаясь с камня. Поликарпочный ее слова недовольно фыркнул и тихонько свистя покатился к вампиру. Генрих Викторианович зажег еще несколько светляков. Подвесив их так, чтобы они освещали путь впереди, он первым двинулся по земляному коридору, то и дело прислушиваясь и зорко вглядываясь вперед. «С чего то вдруг Летица Решила обвинить меня во всех своих несчастьях. Какая муха ее укусила? Она ведь сама просила помощи!» Под скрип тележки размышлял профессор, осторожно пробираясь по тоннелю. Сзади, привычно посвистывая, катился карась. В этом темном подземном тоннеле рыбиху не нравилось, Карп отлично помнил, как корни тащили его в темный провал, и поэтому очень опасался их нового нападения. Патриция же, идя за тележкой Хмуро, ругала Гросса: "Мерзкий черт! Это ведь точно его рук дело. Нет, чтобы предупредить о своих нелепых выдумках и посвятить дурацкий план. Бреди теперь в этой норе как крот в грязи и темноте. О, создатель, представляю, как я ужасно выгляжу!" Думала девушка, стараясь не споткнуться и не задевать многочисленные корни. Они шли уже довольно долго, коридор был извилист, но к их счастью, нигде не раздваивался. Очередной поворот неожиданно вывел их в довольно просторную подземную пещеру. Кронов остановился, рассматривая громадный провал, уходящий в бездонную черную как ночь пустоту. «Только этого нам не хватало», — проворчал он, окидывая взглядом стекающие по стенам потоки воды, которые на особо крупных торчащих глыбах собирались в небольшие водопады. Над провалом, словно гигантские змеи, переплетаясь, велись толстые корни. Несколько с виду крепких корневищ вполне могли послужить мостом через эту глубокую, но не такую уж и широкую пропасть. Во всяком случае, ее противоположный край Генрих смог разглядеть даже при не слишком ярком свете магических огоньков. «Ну и как мы туда попадем?» Поликарпыч с ужасом в круглых глазенках смотрел на пугающую пустоту перед ними. «А если эти корни сейчас оживут и утащат нас вниз, в пропасть?» Он попытался попятиться, но только чуть не наехал тележкой на ногу летиться. «Ай!» — девушка успела ловко отскочить, и, недовольно уставившись на карася, тем не менее, его поддержала. Жаль, что другого пути нет, хотя и тут нам, наверное, не перебраться. Летица лукавила, прекрасно видя, что по корням вполне реально перейти на ту сторону, хотя это и рискованно. Подойдя к самому краю провала, Кронов показал на толстые узлы корней. Думаю, можно перейти по тем переплетениям. Если двигаться аккуратно и держаться за свисающие с потолка корешки, те, что потоньше, то, полагаю, такой мост нас вполне выдержит. Но меня-то, положим, выдержит. Дело ведь, что сомневается, вслух размышляла Летица. А вот у вашего питомца на телеге вряд ли. Да это вообще абсурд какой-то. Колеса просто провалится где-то между корней. «Это кто еще тут питомец?» Возмутился Карась. «Мы с Генрихом, друзья, и я не какое-нибудь условно-разумное, а совершенно самодостаточное волшебное существо. Генрих, давай, скажи ей!» Потребовал он от вампира. Летица, думаю, действительно неправильно назвать карпа питомцем, и, конечно же, совершенно невежливо. Однако вас я тоже в состоянии понять. Скорее всего, вы просто с таким не сталкивались». Он вытащил из пространственного кармана небольшой пакетик печенья и, сунув несколько штук карасю в пасть, протянул остальные девушки. «Силы нам понадобятся, а вы довольно давно ничего не ели. Не обессудьте, но это все, что у меня есть». Патриция не стала отказываться и даже про себя усмехнулась на морчливое стенание карася. «Генрих, какой ты незапасливый! И что ты только в своем кармане таскаешь? Наверняка ерунду какую-нибудь. Надеюсь, это хоть не лежало рядом с твоей лопатой?» «Поликарпыч, я думаю, летит право. Тележка по такому пути точно не проедет». Еще раз окинув взглядом рыбий транспорт, задумчиво произнес Кронов. -хе -хе Карась подавился печенькой в панике, пытаясь откашляться. Генрих, ты что, бросишь меня тут в этом жутком месте? Лучшего друга, почти брата. Карась и вампир, мы же не разлей вода. Конечно же нет, плекарбич. Укоризненно покачал головой профессор. Понесу я тебя в руках, а тележку уберу. Раритет все-таки. Ну ладно, ладно. Прости, я просто запаниковал. Сразу затараторил Карп. «Знаете ли, тут жутко, а неизвестность всегда пугает». Внезапно карася осенило, и он подозрительно прищурился. «Подожди-ка, а если ты меня уронишь?» Он с опаской покосился на провал и переплетающиеся корни, висящие над бездонной пропастью. «Я буду держать тебя очень крепко». Чуть усмехнулся Генрих, подхватил аквариум с золотой рыбкой и взмахнул рукой, отчего тележка подпрыгнула, словно мяч, и растаяла в воздухе. «Генрих, предлагаю пропустить даму вперед». Громко зашептал Кронову Карась, озабоченно наморщившись. «Она же легче, чем мы. К тому же, если упадет, то она тебе даже не невеста». «Ага, сейчас». Патриция не собиралась проверять корни на прочность ценой собственной жизни. Впрочем, Кронов был с ней солидарен. «Я пойду вперед, а вы постарайтесь держаться на расстоянии, двигаясь следом», — объяснял он Летиции. «Господи, ты меня крепче держи, а не о ней беспокойся». Обиженно бурчал Карась, недовольный излишне, как ему казалось, заботой Генриха о подозрительной дамочке. Сидим молча. Строго посоветовал ему профессор. Крепко прижав к себе стеклянный куб, кронов трансформировал свободную руку так, чтобы выросли когти, и, ухватившись ей за свисающие с потолка черные корни осторожно наступил на основании импровизированного подвесного моста. С ловкостью он двинулся вперед, лишь на миг замирая перед тем, как в очередной раз поставить ногу на скрипящий прогибающийся под его весом пружинящие отростки. Немного выждав, патрица с опаской двинулась вслед за ним по ненадежному мосту. В некоторых местах девушке едва хватало роста, чтобы дотянуться до очередного торчащего корня, но она компенсировала этот недостаток ловкостью, нисколько не отставая от идущего впереди некроманта. Уже почти рядом с противоположным краем Кронов встревоженно заметил, что корни под ногами выглядят источенными и трухлявыми. То тут, то там виднелись характерные дырочки, следы работы древоточцев. «А что, если корни под нами обломятся?» – испугался Генрих. летится держитесь крепче!» Вампир, огромным прыжком преодолел оставшееся расстояние, обернулся к девушке. Словно вторе его мыслям один из корней под летицей с треском надломился, и она громко взвизнув крепче вцепилась в свисающие сверху крышки. «Я так и знал», — мысленно простонал Генрих Викторианович. Не задумываясь, он поставил аквариум и, обгоняя секунды, кинулся к краю с испуганным криком. Летица, прыгайте, прыгайте скорее, я вас поймаю!» Там все источено жуками может рухнуть в любую минуту. Быстрее, давайте руки!» Вампир понимал, что она слишком далеко, и сейчас он до нее не дотянется. Даже его вторая поста с ней поможет допрыгнуть туда и вернуться, забрав девушку. Корни просто не выдержат, и они вместе рухнут в пропасть. Казалось, вместо мгновений прошли часы. Один из корней, рассыпавшись на куски, рухнул вниз, и сооружение зашаталось. Испуганно закричав «Ловите, я прыгаю!» Летица оттолкнулась и, отпустив корни, вытянула руки в сторону Генриха Викториановича. Кронов ловко поймал девушку и, потянув ее на себя, прокинулся на спину. Кусок ткани, повязанный на запястье Летицы, сбился от спасительного рывка и из-под повязки ярко блеснули красными гранями драгоценной рубины браслета. Она рухнула на своего спасителя, но сразу вскочила, обхватив себя за плечи нервно трясясь из-за мысли, что от гибели ее отделяли секунды раздавшийся смех так и не вставшего с земли вампира заставил ее с недоумением оглянуться совсем спятил карась смотрел на лежащего на земле смеющегося профессора все из за тебя спасает тебя спасает а ты довела мужика возмущался карп ткнув плавником в стоящую рядом девушку пытаясь прийти в себя патриция с раздражением разглядывала веселящегося вампира я чуть не погибла он хохочет может и правда спятил она отодвинулась подальше от вредной рыбы и ненормального профессора Кронов сел и, неверяще тряся головой, махнул рукой в сторону озадаченной девушки. «Наконец-то я все понял! Как же, оказывается, все просто! А я-то пытаюсь понять, ищу, строю предположения. Это же все вы и из-за вас!» Он обвел рукой пещеру, земляной коридор и провал с обвалившимся мостиком из корней. «Все из-за вас!» Он сделал эффектную паузу и, глядя в глаза настороженно замершей Летиции, перевел взгляд на ее украшение и добавил. «Ведь правда, Патриция Мальдини!» Патриция стояла молча, не зная, что сказать о Генрих Викториановиче, тем временем продолжал. «Ведь я поддался уговорам своей родни и согласился на эту нелепую затею с невестами и конкурсами в надежде найти вас». Девушка удивленно вскинула брови, прокрутив на руке злополучный браслет. «Меня?» — вот уж совсем не ожидала. Чуть хриплом после пережитого голосом тихо произнесла она. «И зачем же я вам вдруг понадобилась, господин Кронов?» Профессор, встав с земли, отряхнул одежду, осмотревшись, присел на обломок корня. «Странный вопрос. А у кого же еще я мог узнать, зачем вы вдруг решили подбросить мне древний артефакт своей семьи, кольцо изготовленное великим Стефаном Мальдини?» Пытаясь сообразить, о чем ей твердит вампир, Патрица тоже поискала место, куда присесть, и устроилась на другом куске выступавшей из земли деревяшки. «Не понял. Вы серьезно?» Карась с любопытством переводил взгляд с одного на другую. «Приятель». Так это та загадочная дамочка. У тебя что теперь, шестая невеста появилась? Какой бред, никакая я не невеста, — возмутилась Патриция. Тем более, господин Кронов, что никакого кольца я вам не подбрасывала. Та брошка, что я нечаянно забыла, на кольцо, похоже, мало, вам не кажется? Кронов, прищурившись, наблюдал за эмоциями на лицами Смальдени, пытаясь понять, притворяется девушка или нет. Нет, Патриция, именно кольцо. Брошь была лишь вместилищем настоящего артефакта. Я всю голову ломаю. Откуда вы узнали, что у меня вторая половина? И вот что занятно. Кольца, оказавшись рядом, соединились в одно. Профессор достал из кармана медное колечко с двумя крошечными сердечками и продемонстрировал девушке. Вы понимаете, что это значит? Девушка отрицательно мотнула головой. Кольца сливаются только рядом с идеальной парой обладателя одной из половинок артефакта. Услышав все это, Патриция в сердцах стукнула кулаком по корню, на котором сидела. «Мерзкий, лживый, пузатый прохвост! Да чтоб у него рога отвалились, и хвост ревматизмом скрючила!» Мисс Мальдини на эмоциях совсем не стеснялась в выражениях. «Этот мерзавец точно знал, что там кольцо, когда отправлял меня подбросить вам эту брошь. Наверняка и про вторую половину, и про свойства артефакта этот старый прощилыга был в курсе, чтоб у него его мерзкая шерсть клочами вылезла по всей свинорылой роже». Наконец, немного успокоившись, она уверенно посмотрела в глаза вампира. Прошу меня простить, господин Кронов, но меня, похоже, обманули. Я действительно ничего не знала про кольцо. Я понятия не имею, зачем этому махинатору понадобилось, чтобы я его вам подбросила. Он что, меня за вас замуж отдать захотел? Ничего не понимаю, — развел плавниками карась. Генрих, значит, кроме чудищ из леса у нас еще есть какой-то таинственный мерзавец. И где ты только умудряешься столько неприятностей разом на свою голову отыскать? поинтересовался он, с любопытством ожидая продолжения спектакля. «Раз одно кольцо попало ко мне, второе хранилось в вашей бровуши. оказавшись рядом, они объединились». Генрих задумчиво погладил подбородок. «То смею предположить, что мы, по мнению артефакта, можем являться идеальной парой». Кронов усмехнулся. Издается, ваш наниматель это прекрасно знал». «Какая пара, мы же совсем не знакомы». Патриция в недумении уставилась на наблюдающего за ней профессора. Может, это работает совсем не так, и этот мой наниматель ошибся?» Генрих Викторианович невольно засмотрелся на эмоциональную девушку. «Нет, похоже, не притворяется», — отметил он про себя. «И как ей к лицу этот разгоряченный румянец?» Волосы Патрицы, собранные в косу, слегка растрепались, а серые глаза ярко блестели от испытываемых эмоций. «Возможно, встретим мы при других обстоятельствах, я точно обратил бы на нее внимание», — любуюсь собеседницей размышлял Кронов. «Не исключено, что артефакт действительно нашел мою истинную пару». Девушка, раздумывая, над всем сказанным, попыталась привести в порядок одежду и тоже на минуту погрузилась в свои мысли. «Истинная пара? Ну, это вряд ли», — думала она иногда искоса, поглядывая на профессора. «Конечно, он хорош собой, умен и прекрасно воспитан, но никаких сильных чувств к нему я явно не испытываю, максимум легкую симпатию». Ее размышление прервал очередной вопрос Генриха Викториановича. Скажите, Патриция, а кто этот ваш таинственный наниматель? Как я понял, как потомку своего рода вам приходится на него работать согласно семейным обязательствам, данным Стефана Мальдине. Все-таки Кронов был профессором некроюриспруденции, и этот вопрос его весьма интересовал. Такой долгий наследственный долг, да еще скрепленный артефактом, должен иметь условия погашения. Он с любопытством вновь рассматривал блестящий огранка рубиновый браслет. Если бы я это условие знала, с отвращением покосилась на изящное украшение Патриция. Родители умерли раньше, чем рассказали мне об этом семейном проклятии. Я училась в магической школе при пансионе, когда они погибли. А после выпуска вместо наследства получила этот браслет, мамину брошь и командующего мной мелкого старого черта. Незнакомец из другого мира, давший Стефана новые возможности. Черт? — удивился профессор. — И что ему от вас нужно? — Да, черт, гергрос. не стала скрывать личность нанимателя девушка. — Он все время что-то искал. Отправлял с разными заданиями, никогда не говорил, что надо сделать, чтобы избавиться от долга. Велел находиться рядом с вами, найти кольцо. «Кольцо сердца на двоих?» — уточнил Кронов, обдумывая новые сведения. «Зачем черту кольцо истинных пар? Я немного знаком с этой иномирной расой, и они скорее будут искать выгоду, чем любовь». «Ух ты, сколько, оказывается, вокруг происходит!» — с интересом бубнил Поликарпыч в аквариуме. «Загадочные артефакты, черти, ищущие любовь, древние тайны, прямо сказка, только какая-то жутковатая». Он поежился, продолжая с любопытством прислушиваться к разговору. Патрица задумчиво переплела растрепанную косу. «Странно все это, и кольцо он хотел найти с каким-то крупным камнем. Гросс показывал мне картинку, значит, есть два разных артефакта. Ведь он уверял, что кольцо следует искать у вас». Она вопросительно подняла на вампира глаза. «Нет, такого кольца у меня точно нет», — покачал головой профессор. «Но, думаю, мы, скорее всего, чего-то не знаем об этом артефакте, того, что знает черт». «Я предлагаю вам объединить усилия, так мы быстрее разберемся в том, что задумал этот адский господин. Я почти уверен, что девушек похитил. Именно он». Глаза Генриха на миг гневно блеснули алыми всполохами. «Не знаю, зачем ему девушки, но он способен на любую подлость и гадость», — скривилась, вспомнив поступки гросса Патриция. «Кстати, Патриция, простите мое любопытство, но это ваша настоящая внешность. В Гросленделе вы выглядели совсем иначе». Мисс Мальдени невесело усмехнулась, приподняв руку и тряхнув браслетом. В этом артефакте имеется не только привязка к Гросу из-за долга предков, но и много магических возможностей. Их, кстати, поместил туда черт, чтобы я могла лучше выполнять его задание. Там была и магия смены облика, не иллюзии, а настоящей замены. Была? Сразу насторожился Генрих Викторианович. А сейчас нет? Сейчас облик я менять не могу, вы видите меня настоящую, подтвердила Патриция. Грос зачем-то забрал эту магию из браслета. Забрал? Интересно, когда он это сделал? Полюбопытствовал Кронов, а неожиданно их разговоры прервал панический вопль из аквариума. Мама, этот черт теперь может стать кем угодно, с ужасом смотрел по сторонам карась. И кому теперь верить-то, кругом враги. Мы все умрем. Не стоит впадать в панику. Уж тебе-то точно ты гросса не интересуешь! Неожиданно хихикнула девушка, уж до того забавно выглядел паникующий рыбех. А забрал черт эту магию в рыбацкой хижине, пряча глаза, добавила она. Хижина рыбака? Медленно повторил Кронов. Велел находиться рядом. Сусанна! внезапно осенила его. Вы были в облике Сусанны! Но тогда, выходит, не было никакого чудовища, и тень тоже лгала. А пропавшие девушки, Алисы и остальные. Их забрал гроз, вероятно, чтобы как-то влиять на вас, чуть подумав, ответила ему Патриция. Мне кажется, что черту зачем-то надо, чтобы мы попали в лес. Она посмотрела на немного успокоившегося карася, мерцающего с золотой чешуей, и опять повернулась к Генриху. А скажите мне, господин Кронов! Зачем вы везде искали моих предков? Профессор внимательно посмотрел на нее и чуть улыбнувшись ответил. Я искал таинственную незнакомку, чтобы узнать о древнем артефакте, который она мне подбросила, а нашел древнюю легенду, связанную с семьей Мальдини. Вы же были со мной в лаборатории вашего предка. Ну а сюда-то, Патрица обвела руками все вокруг. В лес, вас зачем понесло? Еще в компании куча дам. Отдам не было возможности отделаться, как от вас, в образе Сусанны, усмехнулся вампир. А в лесу хрустальных колокольчиков находится ваше родовое гнездо, особняк семьи Мальдини. Об этом я узнал от старого конструкта, служившего вашему предку. Вы об этом не знали? Нет, конечно, — горько вздохнула девушка. Я вообще мало знаю об истории своей семьи. Видимо, старый Пузан зачем-то хочет, чтобы мы попали в особняк. Вероятнее всего, — согласился с ней Кронов. И похищенных девушек он, скорее всего, прячет именно там. Но если вы хотели узнать про артефакт Мальдини, девушки вам только мешали то зачем надо было активировать артефакт выбора невест?» — удивилась Патриция. «Честно признаюсь, на смотре на невесту я согласился в надежде, что семейный артефакт приведет ко мне таинственную незнакомку из Грослендала. Жениться я не планировал. Просто хотел, чтобы меня хоть на год оставили в покое. Но теперь эти девушки в беде из-за меня, и надо их спасать». «Ну, тогда надо просто идти вперед», — кивнула в темноту еще не пройденного тоннеля мис Мальдини. Надеюсь, и я в конечном итоге узнаю все о долге и, расплатившись, избавлюсь от него. Но предупреждаю, я не самый надежный спутник. Браслет не дает мне слушаться приказов Гросса, а в особняке наверняка ждет ловушка. Другого выхода у нас все равно нет. Философски резюмировал Генрих Викторианович. Карп, сейчас достану твой транспорт. э э нет. Карась хмуро смотрел на Кронова из аквариума. Я лучше с тобой, поближе. Генрих, я очень редкий и ценный. А кругом ловушки, монстры и коварные черти с гадкими неизвестными планами. Лучше будет, если ты меня понесешь. Тем более этой дамочке я тоже не особенно доверяю, пока на ее руке сомнительно блестяшка. Ладно, пока согласился с приятелем Кронов. Некогда спорить, время уходит. Он поднял аквариум и, махнув рукой Патриции, в свете летающих магических огоньков, двинулся вглубь поросшего корнями земляного тоннеля. Как ни странно, далеко идти не пришлось. Буквально за следующим изгибом коридора они вышли к мерцающей пленке, переливающийся черными и красными искорками. «Наверное, это выход», — предположила Патриция, рассматривая светящуюся преграду. «Нет, Генрих, это ловушка», — заверещал карась, но Кронов спокойно шагнул в искрящуюся дымку и оказался на склоне высокого холма посреди леса. Через секунду за спиной профессора появилась его спутница, и вход в тоннель исчез, как будто его не было. Перед ними в сиянии ночного светила у подножия холма темнели останки старинного вампирского особняка. Время не пощадило его. Ограда вокруг парка обветшала, ворота распахнутые, настежь косо висели на слабших петлях. Сам парк, заросший и неухоженный, окружал массивное здание с колоннами, словно стремясь опутать его корнями и ветками. На воротах, сияя в свете звезд, блестел, словно кем-то недавно отполированный герб Мальдини, а из тьмы ночного леса доносился монотонный звон крустальных колокольчиков.